«Не закладывай!» — строго сказала тетушка. «Никогда не закладывай душу свою! Обожди меня здесь!» Она ушла, но отсутствовала недолго. Иван сидел, не шевелясь, весь напрягшись и слушая каждый шорох. Вернулась Софья Гавриловна, неся небольшой футляр. «Вот все, что у меня осталось!» — сказала она. Думала Машеньке к свадьбе. Она открыла футляр. Это серьги моей покойной матушки. Они стоят больше двух тысяч, много больше. Но ты же не пойдешь их закладывать, правда? И я не пойду. И не будем считать, что да почем. Ясная совесть всегда дороже. Отнеси ей, Иван, только пусть она уедет из нашего города. Ты потом ее найдешь, когда закончишь учение. Хорошо, мальчик мой. «Тетя!» Иван вскочил, поймал руку Софьи Гавриловны, припал к ней губами. «Тетя!» «Тетя! Милая тетя! Вы спасли меня! Я никогда, никогда, никогда в жизни не забуду этого!» И, схватив футляр, опрометью выбежал из гостиной. «Забудешь, Ванечка? Забудешь!» С грустной улыбкой сказала Софья Гавриловна, вновь усаживаясь за пасьянс. «Все забудешь и правильно сделаешь. Жить — это значит сходить с ума». «Да, жаль. Жаль, что дела в Сербии закончились столь поспешно». Вздохнул молодой генерал с пшеничной, расчесанной на две стороны бородой, с детскими синими глазами. Он стоял у окна, заложив за спину руки и привычно развернув украшенную орденами грудь. За окном сиял весенний Кишиневский день, и в каждой луже светило солнце. Князь Насекин молча наблюдал за ним, Утонув в глубоком Продавленном диване В гостиничном номере Было холодно и сыро Князь мерз и кутался в шотландский плед Да Жаль Еще раз вздохнул генерал Ей-богу, князь, плюнул бы на все И укатил бы к Черняеву А там пусть судят Семь бед, один ответ Любопытная мысль Лениво усмехнулся князь Если солдат слуга Отечества, то генерал — слуга правительства. Вы слушаете Скобелев. Отсюда следует, что если солдат-бунтарь принадлежит суду, то бунтарь-генерал принадлежит самой истории. Я правильно вас понял, Михаил Дмитрич? С меня моей славы хватит, — ворчливо буркнул Скобелев. — Хе, Мишель! — вяло поморщился князь. Мы поклялись говорить друг другу правду. Кстати, вы помните, где это было? Париж, пансион Джираде, — улыбнулся Скобелев. Прекрасная пора! Потом мы почему-то решили стать учеными-мужами. Вас сколыбели, колыбели изматывал бес генерал. Если братья Столетовы пошли в университет за знаниями, Я, по безразличию, то вы лишь в поисках лавровых венков. Через год вы переметнулись в кавалергарды, и из всей нашей четверки терпеливо закончил в университете один столетов младший. И вот ему-то и достанется самая прочная слава. Помяните мое слово» и только лишь потому, что он о ней не думает совершенно. А вам всего мало, Скобелев, мало орденов, мало званий, мало славы, почестей и восторгов толпы. Впрочем, я завидую вашей жадности. Она зеркало ваших неуемных желаний. Скобелев молчал, с видимым удовольствием слушая монолог князя. Он любил, когда о нем говорили, и не скрывал этого. Он не просто жаждал славы, он яростно добивался ее, рискуя жизнью и карьерой. Он искал ее, эту звонкую военную славу, бросаясь за нею то в Данию, то в Сардинию, то в Туркестан. Он ловил свою удачу, азартно веряя случаю самого себя. В Дании, выехав на рекогностировку с полувзводом Улан, ни на секунду не задумавшись, Бросил в атаку этот полувзвод, врубился во главе его в пешую колонну противника, захватил штандарт и ушел с несколькими уцелевшими солдатами. В Сардинии повел на картечь горстку отчаянных головорезов, ворвался на позиции артиллерии, переколол прислугу и захватил пушку. На Кавказе... На Кавказе, кажется, угомонился... Читал лекции по тактике офицерам 74-го пехотного Ставропольского полка, лично проводил учения, беспощадно гоняя солдат и офицерскую молодежь в бесконечные броски и атаки. Вечерами лихо танцевал с дамами, пил не пьянее и пел под гитару неаполитанские и шотландские песни. Начальство ставило его в пример, не подозревая, что ночами идет азартнейшая картежная игра, в которую примерный скоберев уже проиграл не только жалование за полгода вперед, но и орден, лично дарованный ему королем Сардинии. В Туркестане он прославился еще во времена труднейшего похода на Хиву. Кандерлинский отряд. Вышел к южным воротам города под его началом. Заболевшего полковника Ломакина солдаты принесли на руках. К тому времени хива уже сдала с частям генерала Кауфмана, стоявшим у северных ворот. Уточнялись детали капитуляции, порядок сдачи оружия и ритуал. И в то время, когда личные представители сбежавшего хивинского хана и почтенные аксакалы торжественно вручали Кауфману ключи от северных ворот, Скобелев повел киндерлинский отряд на штурм ворот южных. Поднялась невероятная суматоха, стрельба, крики. Хивинцы, еще не успев сдать оружие, отчаянно отбивались, не понимая кто, зачем и почему атакует их город. Скоро разобрались, стрельба прекратилась, трубачи отозвали атакующих. Подполковник Скобелев получил свирепый нагоняй от Кафмана и возможность всю жизнь утверждать, что взял Хибу приступом.